первый вопрос касался мнимого бунта вокруг москвы сенат потребовал от царевича назвать имена лиц сообщивших о бунте и возмущении и убийственном умысле против царя второй вопрос вытекал из первого в каком смысле царевич говорил афанасьевву о надежде на чернь и когда намеревался осуществить задуманное на кого из архиереев имел наибольшую надежду Последний вопрос касался судеб Петербурга, а в более широком смысле – судеб преобразований. Для чего и почему царевич говорил, что Петербург недолго за нами будет? Введенный в сенатскую палату, царевич вступил с присутствовавшими в полемику. После заявления сенаторов, что они принуждены, несмотря на его лицо, яко сына своего всемилостившего государя, по указу его, все спрашивать, и предлагали ему вышеписанные пункты, требуя от него подлинного объявления, царевич возразил, «Не все, де вы слова подхватываете а если де станете подхватывать, он и много найдет, и потому он и персоной отвел и стал им говорить о тех, которые старину любят». Отвечая на первый вопрос, царевич сослался на депешу резидента Плеера вице-канцлеру Шонбурну, копию которой вице-канцлер прислал ему царевичу. В ней было написано, что близ Москвы есть бунт». А относительно Черни, тон то на нее надеялся, слыша от многих, что его царевича в народе любят, а именно от сибирского царевича, и от Дубровского, и от Никифора Вяземского, и от отца своего духовного протопопа Якова, который ему говаривал что де «меня в народе любят и пьют под мое здоровье», говоря и называя меня «надеждою российскую». Кроме черни, он надеялся на тех людей, которые старину любят, так как Тихон Никитич Стрешнев. А познавал де их из разговоров, когда с ними говаривал, и они де старину хваливали» и на народ надеялся на всякое время всегда, а Рязанского надеялся по «предике» — слове о фискалах, о котором речь шла в первой главе книги, видя его склонность к себе, потому, хотя я с ним ничего, кроме того, что я объявил и не говаривал. А о Петербурге пьяной говаривал в такой образ, когда зашли далеко в Копенгаген, то, чтобы не потерять, как Азова, а какими словами говорил, того не помню. Голландский резидент Деби описывал церемонию суда над царевичем, проходившего публично. Верховное судилище открыто было 25 июня по новому стилю в зале сената, куда прибыл царь в сопровождении ста членов суда после совершенного в церкви богослужения, в котором призывалось на них благословение Духа Святого. Когда все члены заняли свои места, и все двери и окна залы были отворены, Дабы все могли приблизиться, видеть и слышать, царевич Алексей был введен в сопровождении четырех унтер-офицеров и поставлен на супротив царя, который, несмотря на душевное волнение, резко упрекал его в преступных его замыслах. Тогда царевич с твердостью, которую в нем никогда не предполагали, сознался, что не только он хотел возбудить восстание во всей России, но что если царь захотел бы уничтожить всех соучастников его, то ему пришлось бы истребить все население страны. Он объявил себя поборником старинных нравов и обычаев, так же как и русской веры и этим самым привлек к себе сочувствие и любовь народа в эту минуту царь обратясь к духовенству сказал смотрите как зачерствело его сердце и обратите внимание на то что он говорит соберитесь после моего ухода «Вы свою совесть, право и справедливость, и представьте мне письменно ваше мнение о наказании, которое он заслужил, злоумышляя против отца своего. Но мнение это не будет конечным судом. Вам, судьям земным, поручено исполнять правосудие на земле». Во всяком случае, я прошу вас не обращать внимания ни на личность, ни на общественное положение виноватого, но видеть в нем лишь частное лицо и произнести ваш приговор над ним по совести и законам. Но вместе с тем я прошу также, чтобы приговор ваш был умерен и милосерд, насколько вы найдете возможным это сделать» царевич, остававшийся во все это время спокойным и являвший вид большой решимости, был после сего отвезен обратно в крепость. Помещение его состоит из маленькой комнаты возле места пытки. Но недолго он продолжал оказывать твердость, ибо вот уже несколько дней, как он кажется, очень убитым. Говорят, что приговор будет скоро объявлен, И по этому случаю на стенах крепости воздвигли эстраду, обтянутую красным сукном со столом и с скамьями. Киевский архиепископ и еще три высокопоставленных лица должны быть привезены сюда. Но этим, как кажется, не кончатся аресты. От времени заговора Дон Карлоса, сына Филиппа II, короля испанского, христианский мир не видел ничего подобного этому событию. Но его величество следует в этом печальном деле весьма похвальной методе, оставляя как монарх исследовать и обсудить все действия публично – на основании законов и правосудия, дабы весь мир узнал страшные и преступные замыслы его сына и необходимость, которая заставила его величество так действовать. Действительно, государь этот находится в весьма прискорбном и тяжелом положении. Говорят, что заговорщики намеревались сжечь Петербург и флот, распустить милицию и умертвить всех, иностранцев как виновников введения в стране чужеземных нравов, обычаев и правил, равны как убить всех любимцев царя, священные особые семейства которого, вероятно, тоже не были бы пощажены. Ту же церемонию суда описал и брауншвейгский резидент Вебер. Его донесение короче, чем реляция деби, однако содержит некоторые дополнительные подробности.